Глава двадцатая Едва ступив на порог библиотеки, Лили заметила горничную. Ту самую, что, казалось, видела, слышала и помнила слишком много, впитывая всё происходящее вокруг неё, точно рыжая губка. Она ощутила, как у неё замедляется пульс, верный признак подступающей опасности. Лили не была, как многие женщины её круга, коварной и жестокой сподтишка, но обладала амбициями. И записка, которую она получила чуть раньше, могла разрушить её будущее. Так же, как и эта служаночка, которая могла узнать почерк и заподозрить какие-то отношения между Лили и написавшим записку. Или, что гораздо хуже, связь со смертью репортера. И эта горничная находилась здесь, в библиотеке Джорджа, где до сих пор пахло свежим полировочным воском Старыми книгами и клейстером, которым они наверняка приклеивали на потолок всех этих херувимов с облаками. Аврору, поправила Лили сама себя. Не просто херувимы с облаками, а шедевр. Колесница Авроры. Если уж она собирается привлекать внимание Джорджа и отвлекать его от любых намеков на скандал, то она должна думать и говорить как женщина, разбирающаяся в искусстве. Для чего следует выудить из памяти все эти термины, которых она не слышала со времён своей последней поездки в Европу? Киарас светотень. Кажется, именно это слово повторяли в Лувре американцы, толпящиеся возле картины Рембрандта. Светотень — вот что можно ещё попробовать ввернуть. Что угодно, лишь бы отвлечь внимание Джорджа от странных записок, которые приносит Лили, или от слухов, как Моррис Бартолеми в спешке покинул Эшвилл, или от того, зачем сюда явился репортер «Таймс». А до тех пор надо еще разобраться с этой горничной. Лили расправила плечи. Она не доверяла женщинам. Управлять мужчинами можно множеством способов. Но женщины, которые не должны казаться особенно умными в обществе, могут быть скользкими и изворотливыми, и происки их ума часто выскакивают как из засады самым непредсказуемым образом. Эта служаночка с гор была не дура, это было ясно. Но, может, её можно убедить держать рот закрытым. Но тут в комнату явилась домоправительница миссис Смит, кивнувшая на ходу «Добрый день, мисс Бартелеми!» «Карри, дорогая, ты нужна там на кухне почистить картошку и провести мирные переговоры между Парижем и опалачами». Горничная прекратила разбирать книги и обернулась, и тоже посмотрела на Лили чуть не опуская глаз, как пристала служанке, она последовала за домоправительницей и торопливо направилась к лестнице, ведущей вниз в кухню. Лили придется найти другую возможность оказаться с ней наедине. И скоро. Стоя рядом с Лили в просвете на неровном, заросшем склоне позади дома, Джордж Вандербильд протянул ей свое ружье. За несколько дней их визита это был первый выход на охоту. Грант и Кэббет, каждый тоже с ружьём на плече, стояли чуть поодаль, наблюдая за уроком. Эмили в маленьком шерстяном жакете с хитрой улыбкой наблюдала всю сцену с расстояния нескольких шагов позади вооружённых членов компании. Лили убедилась, что берёт ружьё в руку достаточно опасливо, как женщина, которая боится оружия. Несколько неуклюже она поднесла приклад ружья к щеке, провела рукой в перчатке по стволу. «Какая полировка!» Нелепое замечание. Но пусть лучше она будет выглядеть пустоголовой, чем они заметят её истинные чувства. Что корсет душит её, а юбка, волочащаяся по высокой траве, бесит так же, как роль, которую она вынуждена играть. Это цена выживания. Изображать неумелость с круглыми глазами, тогда как она вся дрожала от нетерпения, так же, как спаниель у них в ногах. Ей не терпелось спустить собаку и самой помчаться за ней в кусты, поднять двустволку вверх, прицелиться во внезапно взлетевшую стаю шумных птиц и, нажав, выпылить двумя оглушительными выстрелами так быстро, что обе птицы упадут на землю одновременно. «Лили, держи себя в руках!» «Так блестит!» — добавила она, и сама поморщилась от звука своего голоса. «Неважно, многим ли или малым владеет человек, он должен безупречно заботиться обо всём, что считает своим». Лили, повернувшись, взглянула Джорджу в глаза. Имел ли он в виду что-то большее, чем просто должную заботу о своих ружьях? «Если позволите, мисс Бартелеми, я покажу вам несколько полезных моментов в выборе цели». Она улыбнулась ему. «Буду очень признательна». Обхватив рукой её плечи, Джордж слегка поправил ружьё. «Когда перепёлки взлетают, вам потребуется мгновение, чтобы выставить ногу, ощутить приклад ружья у щеки, и прицелится в какую-то одну птицу, а не во всю стаю. Его дыхание возле её уха, его щека касается её, он ведёт ствол ружья вправо-вниз. Вы вскинете ружьё и наведёте его на птицу вверх, сзади, от хвостовых перьев сквозь тело к клюву, а потом — бах! — нажмёте на курок, когда мушка окажется на уровне клюва. Главное — дышать ровно и сохранять спокойствие. Но она чувствовала, что сам он дышит учащённо. Его рука в перчатке накрыла её руку, лежащую на курке. «Я буду здесь же, прямо позади вас». Он что, действительно считает, что она нервничает из-за того, что надо нажать на курок? Её собственное сердце билось неестественно медленно. Лили с трудом помнила про остальных, стоящих кучкой позади них. «Когда собаку, наконец, спустили...» «Ищи, Гард!» — почти шёпотом приказал Вандербильд и она рванулась в кусты, Лили без малейшего промедления последовала за ней, быстро оставив всех позади. Возможно, это была ошибкой, показывающей, что она вовсе не новичок в охоте. Но чёрт с ним, надо было стрелять в птиц. Опустив нос к земле, собака продиралась сквозь заросли, мелькая там и сям, сноя без устали и направляясь к другой поляне. Видя, куда идёт гард, Лили поспешила к краю поляны и встала там, заняв позицию. Когда собака сунулась в последний куст, а три запыхавшихся мужчины поравнялись с ней, в воздух вырвалась стая виргинских куропаток. Проявляя чудеса сдержанности, Лили выстрелила только из одного ствола. Куропатка рухнула на землю, Грант и Кэббот тоже выстрелили, один из них промахнулся, один подбил куропатку. Счастливый гард занялся делом, подбирая птиц. Джордж просиял. «Отлично, мисс Бартолеми!» «Мерси, Беку». «Большое спасибо». Она опустила голову. «Новичкам везёт». К ним присоединилась Эмили. С намёком в голосе, слегка передразнивая лёгкий новоорлеанский выговор Лили, она игриво произнесла. «Как, каким образом ты умудрилась так выстрелить после всего одного урока?» Лили бросила на подругу быстрый взгляд. «Женщины никогда не выдают друг друга в такой ерунде. Конечно, те, кто хочет сохранить дружбу». В восторге Джорджа заглушили ее молчание. «Вот уж действительно новичкам везет! Потрясающе!» Слегка опершись на него, она вернула ему ружье. «Вся честь принадлежит моему учителю». Он взял ружье, моргнул и улыбнулся. После ланча все отправились на конную прогулку. Через какое-то время, спешившись и видя лошадей в поводу, решили пройтись по золотисто-бурым полям, вдоль протекавшей через всё поместье Французской реки. Над ними виднелся дом, а за домом — голубые горы. Джордж остановился. Его рука поглаживала гриву лошади, но глаза смотрели на просторы вокруг. «Я надеюсь, вы знаете, что это поместье полностью самоокупаемо. Лес, урожай, молочное хозяйство, молодняк — всё». Джон Кэббот подошёл ближе. «Я понимаю, почему здесь можно чувствовать себя таким могущественным». «Даже невзирая на обнищение местных жителей», — добавил Грант, — «и на все растущие бездны их невежества». Кэббот возразил с яростью, заставивший всех обернуться к нему. «Бедность, безусловно, ужасающая бедность. Но мы встречали и примеры глубокой интеллигентности. Конечно, доступ к образованию здесь затруднен, но тем не менее потрясающая образованность». На какое-то время все смолкли. Тишину нарушал только шорох их шагов по сухой траве и перестук конских копыт. Эмили прервала молчание. «Почему мне кажется, что мистер Кэббет думает об одном конкретном интеллекте, а не обо всей популяции аппалачей?» В её голосе слышалось поддразнивание, но ещё и нотка ревности. Она улыбнулась ему. Засунув обе руки в карманы, Кэббет повернулся к Вандербильту. В этих ваших горах, Джордж, есть что-то загадочное, просто какой-то магнетизм. Они притягивают. И с какой силой? Может ли это притяжение, спросила Эмили, иметь какое-то отношение к одной рыжеволосой служаночке? Кэббетт лишь отвернулся. С непривычным для неё самой всплеском симпатии, сочувствие никогда не было одним из первых инстинктов Лили, она сменила тему, тоже обратившись к хозяину. Я так рада, что вы пригласили нас пройтись с вами по поместью. Что напомнило мне, — сказал Грант, — об одной из моих экспедиций на Запад, чтобы охотиться на крупную дичь. Именно тогда я стал страстным приверженцем охраны природы. И тогда же я посвятил себя делу спасения американских бизонов, которые когда-то свободно паслись по всей стране, но теперь их число сократилось до всего лишь нескольких сотен символ истории нашей страны, едва не утраченный до полного вырождения. «Вот», — пробормотал Кэббот, — «гораздо лучшее использование времени и сил, нежели иные ваши предприятия». Эмили, святая душа, наклонила невинную головку. «Простите, что я не понимаю, мистер Грант, но разве вы не охотились сами на ту крупную дичь, которую пытались спасти от полного вырождения? Возможно, мисс Лоан...» Это поможет вам взглянуть на проблему с другой стороны. Если мы не будем более тщательно охранять природу и её обитателей, у нас скоро не останется крупной дичи для охоты». Казалось, Эмили это не убедила, но Грант уже повернулся к Джорджу. «Кажется, у нас есть ещё один общезнакомый, мой одноклубник по клубу «Бун и Крокет» — Теодор Рузвельт. «Да, это мой друг». Я не знал, что вы с ним знакомы. Мы не просто знакомы. Мы охотились вместе обнаружили, что разделяем очень много взглядов на важные перспективы, включая необходимость внедрения важных мер для предупреждения исчезновения определенных пород, причем не только в царстве животных, но также и... Он сделал паузу и, казалось, взвешивал, стоит ли продолжать. Ну что ж, я рад, что у нас с вами есть еще один общий друг. Вандербильд улыбнулся Лили. Она снова увидела в этом только лишь простое доверие и подвела лошадь поближе к нему. «Мистер Вандербильд, если я доверюсь вам, признавшись, что всё это она обвела вокруг рукой, нравится мне даже больше, чем бальный зал Миссис Астер, вы обещаете не выдавать меня столпом Нью-Йоркского общества?» «Даю вам слово. Время на природе, особенно здесь, в Голубых горах, так же дорого мне, как и время, проведенное в моей библиотеке. Вот он, один из великих даров, что предлагает природа, да? Чистота, неиспорченность, изобилие. Простите, но я вынужден не согласиться с вами насчет неиспорченности Земли. Казалось, он совершенно искренне чувствовал себя виноватым, что не согласен с Лили. Человек, произошедший из семьи, которая десятилетиями властвовала над бизнесом всей Америки, полностью подавляя всех конкурентов. И Лили это нравилось. «Из тысяч акров, которые купил мой агент Макнейми, большая часть была полностью истощена и выработана. Нашей задачей стало восстановление лесов и полей до состояния жизнеспособности и урожайности». «В вашем имении, мистер Вандербильд, всё говорит о жизнеспособности», — поймала его взгляд Лили. «Ту-ли-монд. Всё». Она хотела, чтобы он понял, что она включает в эту оценку и самого владельца Билтмара. Она видела, как расширились его глаза, когда он уловил эту волну подтверждения всего, чего он добился. Того, о чём он мечтал в будущем, того, кем он был. Лили Бартолеми кое-что знала о мужчинах и понимала, что большинство из них обладают лишь малой долей той уверенности, которую они пытаются демонстрировать другим словно олени свои развесистые рога. Но перед ней был младший из восьми детей, художник и школяр, внук тирана. И, оценив его, она заслужила ещё талику его доверия. Она начала понимать, что ей нравится Джордж Вашингтон Вандербильд II совершенно искренне. Момент нарушил сербернар Седрик, начавший прыгать вокруг лошадей хозяина и, в конце концов, уткнувшийся с слюнявой мордой в его брюке. Лили сосредоточилась на том, чтобы не сморщиться в отвращении. Джордж остановился почесать чудовище за ушами. «Знаете, Седрик у меня из испамёта в Бархарборе». Перебросив поводье в левую руку и присев на корточки, чтобы почесать слюнявого барбоса под мордой, Джон Кэббот заговорил с ним тихим, восторженным голосом. «Ты такой красивый, Седрик. Ты знаешь, ты первый сербернар, с которым я имел честь познакомиться». Джордж явно наслаждался похвалами своей собаки. Что дало Лили понять, ей придётся подружиться с этим слюнявым уродом. И поэтому переодеваться ещё чаще, чем привычные для неё семь раз в день. Насчёт того убийства вдруг нарушил покой Мэдисон Грант. «Простите, что я поднимаю тему, вспоминать которую не хочется никому, но мне кажется, мы должны быть в курсе. В расследовании произошёл какой-то прогресс?» пульс Лили практически замер. Рука Кэббета рядом с ней замерла под огромной мордой Седрика. Как будто подумала Лили, ему тоже неприятна эта тема. Джордж нахмурился. «Как раз сегодня утром Вольфи заезжал дать мне отчёт. Похоже, там обнаружилось что-то новое». Кэббет поднялся. «И что же?» Лили поразила, как виновато прозвучал его голос для того, кто мог бы предположить, что она может быть в числе подозреваемых. Вольфе поговорил со всеми, кто мог быть свидетелем преступления. И, похоже, повторялись одни и те же имена — Лин Йонг и Роберт Братчетт. И ещё должен я с сожалением добавить, среди подозреваемых всё ещё остаётся мой собственный конюх. «Но не мистер же Бергаминни воскликнула Эмили. Грант задумчиво покачал головой. «Интересно он посмотрел в её сторону, или жена Кэббета. Хотя и неудивительно. Лили показалось, что у неё кровь застыла в жилах. Она не могла вдохнуть. Никто из них, кроме Джорджа и Эмили, не знал, что её отец был здесь и отбыл в большой спешке. И милая наивность Эмили не располагала к тому, чтобы она могла кого-нибудь заподозрить. А кроме Джона Кэббета, кажется, никто не помнил об истории в Новом Орлеане бы смотрел прямо перед собой, словно у него были свои причины не одобрять эту тему. Грант дружелюбно улыбнулся. «Во всех троих подозреваемых на сегодня мы можем проследить общую черту — генетическое происхождение из Африки, Азии и Южной Европы, которая настолько далеко на юге, что близка к Африке и Ближнему Востоку. Нельзя ожидать от них тех же моральных свойств, Джордж, что и от нас с вами» или Кэббета, или от вашей очаровательной племянницы. Лили заметила промель к нерешительности перед тем, как он включил её в перечень следующим кивком головы. Или от нашего прекрасного стрелка, прелестной мисс Бартелеми. Кэббет окинул её беглым взглядом. Похоже, французов тоже скоро попросят перестать размножаться. Грант ощетинился. Вандербильд медленно, как будто у него одеревенела спина, повернулся к ним. Если я правильно понял ваше предположение о том, что некоторые человеческие расы просто состоят из выродившихся людей, выродившихся наций, особенно более темных оттенков, так это уже доказано, со склонностью к воровству, к насилию, к убийству. Господи Боже, взорвался Кэбот. Да это же вы цитируете нам Френсису Волкера. Это их псевдонаука. Позвольте посоветовать вам предоставить президенту MIT учить вас счету или чему там еще и пойти со своей наукой куда-нибудь еще. MIT, возможно, речь идет о Массачусетском технологическом институте. Ну, знаете, Кэббет, придержите свой нрав. Мой нрав не самое страшное, и он обычно не выдерживает идиотизма. При виде ярости Гранта Лили подобралась и увидела, что Джордж сделал то же самое — словно ожидал, что дальше вход пойдут кулаки. Но вместо этого Грант лишь разгладил свои усы и улыбнулся. «Я не думаю, что подобное поведение достойно джентльмена. Научная терминология, — он подчеркнул оба слова, — не должна вызывать разговоров на повышенных тонах. Научная болтология, — огрызнулся Кэббет, — его лицо густо, опасно покраснело. Это биологический детерминизм, ничего более... Мы — автохтонные викинги, так называемые homo хомоэуропеус. Во время тяжелых зим в степях и лесах Северной Европы и жили в себе дефективные гены и породили расу людей, отличающуюся жизненной силой, трудолюбием и разумностью. И вы, Грант, ее наилучший представитель, вот к чему вело все это. К вашему эго. Мы — Это всего лишь то, что предназначено нам нашими генами. И никакое образование, никакие сентиментальные рассуждения социальных служащих, никакая религиозная жалость к бедным и слабым этого не изменит. Нет, на сей раз это был голос Джорджа, и он прозвучал так резко, как Лили никогда еще не слышала от него, как будто это слово было пощечиной. Вы не правы, а ваши идеи не демократичны «Но вы сами, Вандербильд, являете превосходный пример. Ваше голландское происхождение, трудолюбие и ум вашего деда, вся та генетика, что получила развитие в вашей семье, зарабатывая и заслуживая ее состояние». Лили напряженно затаила дыхание. Подняв с земли палку, Джордж швырнул ее с такой силой, что от неожиданности все на секунду замерли на местах, кроме Седрика, который пустился за ней. Я вот что скажу, Грант. У меня нет и никогда не было никакого желания изгонять из Билтмара гостя. Особенно одного из национальных лидеров по охране природы. Человека, с которым у меня много общих друзей. В горном воздухе отчетливо повисло «но». Так что, возможно, по следам сегодняшней беседы нам стоит прийти к согласию в отношении трех вещей. И это... Джордж начал загибать пальцы. «Первое, что нападение на мистера Берковича — это ужасно. Второе, что преступник должен быть найден. Безусловно. А последнее, что, возможно, вызывающее восхищение забота об охране природы, которой вы посвящаете себя, в будущем составит лучшую тему наших бесед. Единственная цель всей моей работы, — невозмутимо заметил Грант, «Это сохранение всего хорошего и предоставление возможности процветания всему наилучшему». Отвернувшись, Кэббет сердито вскочил на свою лошадь. «И при этом неважно, что, или вернее, кого, вы истребите по пути». Он пустил своего жеребца в галоп и остановился подождать остальных только на дальнем краю поля. Грант прокашлялся, его тон остался невозмутимым и ровным. Лили представила себе масло, льющиеся с кончиков его усов. Но, конечно же, я буду следовать всем требованиям нашего любезного и гостеприимного хозяина». Никто не проронил больше ни слова. А Джордж, как заметила Лили, вперел сердитый взгляд в синие горы впереди. Лили была рада, когда железные подковы кони зацокали по кирпичам. Это скрывало напряженное молчание, в котором они доехали до самого парадного входа в дом. Конюх, Марко Бергаминни, потянулся к поводьям лошадей. Она не хотела смотреть ему в глаза, но, спешившись, оказалась с ним прямо лицом к лицу. Его глаза горели, буквально взрывались, как будто, подумала она, какая-то ярость лишала его покоя, и как будто эта ярость была направлена на неё. Принимая у неё поводье, он сделал шаг влево от лошади, поближе к Лили. «Вы...» Сказал он так тихо, что никто больше не смог расслышать «Вы из Нового Орлеана». Ей стало трудно дышать. Значит, её воспоминания в тот день, когда Джордж нанял Бергаминни, были правдой. Этот итальянец и его маленький брат были частью той ночи факелов и смерти. И, как ни невероятно, находились под самым её окном. Значит, этот итальянец мог знать, кто она» и что мог организовать её отец, и мог скоро начать мстить. Тогда, возможно, ей придётся принять вызов».